Давать самому себе крутые обещания — это одно, и совсем другое их выполнять. Сейчас я шел по улице, оставив за спиной уже еле слышные завывания полицейских машин, силящихся пробиться через вновь образовавшуюся пробку к месту перестрелки. Очень часто в Москве две ноги гораздо более надежные и быстро средство передвижения, чем четыре колеса. Шел и понимал, что сейчас у меня в активе есть совсем немного козырей, а именно, некоторая сумма денег, с виду внушительная, но со старичными ценами далеко не бесконечная. Два пистолета, что неплохо, конечно, но практически ничего против неведомого врага, способного натравить на меня не только несколько послушных биокукол, но и отряд зомбированного ОМОНа. И телефон, который мне дал Федор, Телефон с закачанной в него игрушкой, которую перед смертью создал Сашка. Кстати, не из этой ли игрушки неведомые хозяева зачистили фирму Сашки вместе с ее хозяином? Мне стало любопытно. Я включил телефон, не совсем уверенный, что справлюсь с незнакомым аппаратом. Однако меню оказалось хоть и сложным, на первый взгляд, но и интуитивно понятным. Тому, кто привык распутывать в зоне... Сложные цепочки вражеских следов, хоть и нелегко, но все-таки реально разобраться, что к чему в телефоне, который запросто осваивают школьники младших классов. Игру, о которой говорил Федор, я нашел сразу. Она была закачана последней. Держал на кнопку и увидел знакомую картину. Почти знакомую. На экране была та же улица, по которой я сейчас шел. Будто не телефон держал я в руке, а видеокамеру. Однако, помимо стен домов, асфальта и людей, шедших мне навстречу, на экране больше ничего не было. Разве только в самом его низу находилась довольно четко прорисованная маленькая граната F1? Да рядом с гранатой маячила полупрозрачная кнопка с надписью «Карта». Отечественный продукт? Или все-таки импортный, который Федор заточил под себя, Впрочем, какая разница? Это я сейчас о всякой ерунде думаю, потому что реально не знаю, что мне дальше делать. Впрочем, перед своим похищением Федор сказал, что эта игра способна распознавать неведомых хозяев среди обычных людей. Ладно, попробуем. Все равно больше вариантов никаких. Я постоял пару минут, небрежно прислонившись к стене здания и направив телефон на прохожих, но ничего интересного не обнаружил. Люди что на улице, что на экране телефона, ничем не отличались. Похоже, хозяева по улицам толпами шастают. А где тогда шастают? Пока я подпирался собой по стену и рассеянно смотрел то в мобилу, то по сторонам, внезапно на одном из интерактивных билбордов рекламная картинка уже сточертевших нейрофонов свинилась моей фотографией причем взятой с обложки моего самого известного романа. Я аж зажмурился и головой тряхнул в надежде отогнать на вождение, но когда я вновь открыл глаза, оно никуда не делось. Ну да, я собственной персоной с СВД наперевес внимательно вглядываюсь вдаль. И подпись под моей полуростовой фигурой. Убить снайпера! Новый квест новой игры!» Ликвидируй самого опасного киллера твоего игрового мира и получи 500 тысяч игровых монет. Купи нейрофон всего за 15 999 рублей и прими участие в самой доходной ликвидации на сегодняшний день. Вот как оно значит, пробормотал я себе под нос. Ладно, добромотать я не успел, кто-то чувствительно толкнул меня в плечо. Я резко обернулся, готовый как треснуть в челюсть кулаком, так и фатально отработать ножом. Передо мной стояла деваха, из тех, что слона на скаку их и хобот ему оторвут. Крупная, красивая, бюст, талия, бедра, все на месте. Лицо решительное, роскошная черная грива собрана в хвост, на затылке. И глаза, большие, выразительные, правда, немного пьяные. от счастья. И в ухе девушки торчало понятно, что. Кстати, я заметил, что в последние несколько часов резко вошли в моду хвостики. Видимо, чтобы все вокруг сразу видели блямбу на в ухе и понимали, что перед ними самостоятельная, современная девушка, следующая последним веянием электронной моды. Деваха скользнула взглядом по моему телефону в руке, и на ее лице немедленно обозначилась презрительная гримаска. Неохваченный процедила она сквозь зубы. Таким тоном, несколько ранее представительницы слабого пола называли придурками представителей противоположного пола. Встал, блин, не пройти, не проехать. И пошла себе дальше походкой коронованной особы, которую положение в обществе обязывает просто не замечать крепостных, словно Те и не существуют вовсе на этом свете. При этом я заметил, что из сумочки девушки небрежно так торчит на одну четверть рукоятка пистолета. Блин, да откуда оно у гражданских? Были бы травматические резиноплюи, я бы понял. Но ведь реально боевые стволы. И получается, чуть ли не у каждого охваченного надо безумием. Выдают им его, что ли, при покупке распроклятого гаджета, цена на который продолжат неуклонно снижаться. Хорошо еще, что эта девчонка не попыталась сходу заработать полмиллиона. Похоже, не дошла еще до нее информация о самой доходной ликвидации дня. Судя по королевской походке, эта принцесса все еще сидит в средневековой игре номер один. Хотя, думаю, с минуты на минуту, и в нее прогрузится информация, скажем, по беглом разбойнике, которого нужно непременно найти и завалить. — Ладно, — хмуро пробормотал я, пряча в карман телефон Федора. — Значит, решили меня зачистить целенаправленно. Все силы бросили. — Знать бы, где гнездо, глядишь, я бы и сам бросил все свои силы на ликвидацию тех ликвидаторов, то есть себя. Полностью бы вложился в процесс. Я это умею. И думаю, тем, кто так хочет моей смерти, мало не показалось бы. Хотя я, признаться, до сих пор не очень понимаю, чем это я им так досадил. Впрочем, это уже не важно. Важно хоть одну зацепку найти, чтобы на них выйти. И средство для этой зацепки одно. Телефон Федора. Только вот вопрос. Что мне с ним делать? Носиться по всей Москве держа его перед мордой и сканируя каждого встречного, да все равно, что иголку в соге искать. Да и зарядка у него не бесконечная. И тут меня осенило. В деловом центре часа два назад у хозяев, как их обозначил покойный Сашка, провалилась зачистка. Ну, не совсем провалилась. Кого они хотели грохнуть, грохнули. Но и сами исполнители акции тоже оказались помноженными на ноль. Плюс ценный ноут с флешкой у них увери, Пусть на время, но тем не менее. Исходя из чего логично предположить, что хозяева захотят лично посмотреть, понюхать, что же там произошло. Может, имеет смысл вернуться и посканировать народ, что шататься возле тех небоскребов? Больше ничего путного мне в голову не пришло, поэтому я последовал совету одного своего знакомого по прозвищу Баян. Если нет хорошего плана, то сойдет тот, который есть. Поймать с руки такси и доехать до намеченной точки заняло полчаса, хотя ехать было всего ничего. Ближе к концу рабочего дня автомобильное движение в Москве становится подобным бетонному раствору. Вроде течет, но твой гляди застынет. Я расплатился с водилой, злым из-за пробок, словно тасфанийский дьявол. Вышел и направился к башням, держа перед собой телефон, заряда которого осталось всего на шесть процентов. Понимаю, что выглядел тупо, понимаю, что привлекал к себе внимание, но сейчас мне было уже на все плевать. Очень уж мне хотелось вычислить ту тварь, что похитила моего напарника и приказала убить меня. Поэтому я шел навстречу людям, спешащим домой с работы, и пристально смотрел, на них через экран телефона, прекрасно понимая при этом, что шансов увидеть на этом экране что-то необычное еще меньше, чем процентов зарядки на смартфоне со странной игрой, которая вполне может оказаться чьей-то шуткой, рассчитанной на дурака, который будет ходить по улицам и пялиться на людей через телефон. Между тем людей становилось все больше. Меня уже толкнули два раза, во второй раз довольно сильно, чуть не выбив из руки средство наблюдения. Чтобы не рисковать, я отошел к обочине и встал, дыша полной грудью, автомобильными выхлопами и твердо решив про себя, кончится зарядка. И на этом закончится и моя московская эпопея. Плюну на все и поеду на вокзал. А оттуда? Даже еще не знаю куда. Ну, куда-нибудь подальше отсюда, где на меня охотятся, как на бешеную собаку. Всему домику речки, чтобы лес был рядом, и ни сволочей разных поблизости, ни тварей. И тут я увидел тварь, кошмарную, омерзительную тварь, идущую в мою сторону. Ростом она была с человека, но на этом, пожалуй, сходство заканчивалось. И вместо головы у нее был обрубок, напоминающий лесной пень, по верхнему краю которого цепочкой тянулись многочисленные черные круглые глаза — лишенные век из зрачков, очень похожие на паучьи. Деталей я рассмотреть не успел. Кто-то снова не сильно толкнул меня плечо. Телефон сместился в сторону, и я увидел, что в мою сторону идет не жуткий монстр, а самый обычный человек в фиджаке, при галстуке, с портелем в руках. Странно, что без плаща. Осень все-таки на дворе, но на этом странность заканчивалась. Да и странность ли? Может закаляться, менеджер. Уровень здоровья прокачивает. Уже не веря тому, что увидел в телефоне, я вновь навел на человека в пинжаке. Наполовину навел и увидел. Своими глазами половину человека. Но на экране ко мне двигалось чудовище, в глазицах которого медленно поворачивались в мою сторону черные блестящие шарики. Накрой его гранатой. Появилась надпись на экране. «Сам не знаю, зачем я это сделал, но мой палец непроизвольно нажал на нарисованную Эвку внизу экрана, как это делал Федор в нашу первую встречу, отлавливая безобидных нарисованных порков. Граната дернулась, из нее вылетела чека, отлетела в сторону скоба, и Эвка полетела в сторону Монстра, карикатурно уменьшаясь в размерах. Цель поражена. Возникла надпись на экране. «И ничего не произошло?» Тварь продолжала идти на меня ускоряя шаг. Так, время игр кончилось. Я сунул телефон в карман, свободной рукой одновременно расстегивая молнию куртки. Мои руки метнулись к пистолетам. И тут, под моим левым ухом, взорвалась граната. Настоящая! Во всяком случае, ощущение было таким же. Адская боль пронзила мозг. Черный непроглядный мрак начал стремительно сгущаться перед глазами. Правда, я еще успел напоследок удивиться, почему не сработала моя чуйка на опасность, наработанная за время блуждания по зараженным землям. Получается, врали те, кто говорил, что у нашего брата-ветерана глаза на затылке. А жаль, что врали. Очень жаль».